Слова завершающая. Туборг Мэн. 3Д-дублер Вавилена Татарского появлялся на экране несчетное число раз, но сам Татарский, вспоминая пролетевшие как бы во сне былые дни, любил пересматривать только несколько пленок. Первая – пресс-конференция офицеров ФСБ, получивших приказ на реквидацию известного бизнесмена и политика Бориса Березовского. Татарский в глухой черной маске сидит за уставленными микрофонами столом крайней слева. Вторая – похороны телекомендатора Фарсука Сейфуль Фарсейкина при странных обстоятельствах, задушенного прыгалками в подъезде собственного дома. Татарский в черных очках и с черной повязкой на рукаве целует безутешную вдову и бросает на полузасыпанный гроб зеленый бильярдный шар. Происхождение следующего сюжета малопонятно. Это выполненная скрытой камерой оперативная съемка разгрузки американского военно-транспортного самолета «Геркулес Си-130», севшего на ночной Красной площади. Из самолета выносят множество картонных коробок с надписью «Электроник Экипмент» и необычным логотипом, небрежно прочерченным контуром молочной железы такого размера, какой достигается только установкой силиконового протеза. Татарский в форме ОМОНовца мерзнет в оцеплении. Следующее его появление всем известно. Это Степан Разин на лобном месте в монументальном клипе для шампуня Head and Shoulders. Слоган «Снявши голову, по волосам не плачут». Значительно менее известный клип, тоже снятый на Красной площади. Это показанная несколько раз по петербургскому телевидению реклама Coca-Cola, изображающая слет радикальных фундаменталистов всех главных мировых конфессий. Татарский изображает одетого во все черные евангелиста из Альбукерки, Нью-Мексико. Яростно растоптав пустую банку пепсикола, он поднимает руку, указывает на кремлевскую стену и произносит стих из псалма номер 14. «И там они томятся в великом отчаянии, ибо Господь с поколением праведников». Многим запомнилось его появление в клипах для водки уже Борис II» и «Быстросупа Кармина Бурану». Но сам Татарский чего то не держал их в своей коллекции. Нет в ней знаменитой рекламы московской сети магазинов Gap, где Татарский снялся вместе со своим заместителем Марковиным. Марковин в расшитой золотом джинсовой куртке прохаживается в витрине магазина, а одетый в военную телогрейку Татарский швыряет в бронированное стекло кирпич, выкрикивая «Под Кандагаром было кроче!» Слоган «Enjoy the Gap». Но его самая любимая видеозапись, после просмотра которой, как шепотом рассказывала секретарша Алла, на глазах у него выступали слезы, вообще ни разу не была показана по телевизору. Это незаконченный клип для пива Туборг под слоган «Ставиатор». Вариант для региональных телекомпаний Авиатор, в котором анимирована известная картинка с одиноким странником. Татарский в распахнутой на груди белой рубахе идет по пыльной тропинке под стоящим в зимите солнцем. Внезапно в голову ему приходит какая-то мысль. Он останавливается, прислоняется к деревянной изгороди и вытирает платком под солба. Проходит несколько секунд, и герой, видимо, успокаивается. Повернувшись к камере спиной, он прячет платок в карман и медленно идет дальше ярко-синему горизонту, над которым висят несколько легких высоких облаков. Ходили слухи, что был снят вариант этого клипа, где по дороге один за другим идут 30 татарских, но так это или нет, не представляется возможным установить. Все мысли, которые могут прийти в голову при чтении данной книги, являются объектом авторского права. Их нелицензированное обдумывание запрещается.